Глава сорок вторая Поднялась суматоха. Фланаган и еще двое отправились в мюзик-холл. Филипп с Лоусоном и Клаттоном, не торопясь, пошли в клозери Далила. «Вам надо сходить в Гетемон-Парнас», — сказал Филиппу Лоусон. «Это одно из самых прелестных мест в Париже. Я непременно его как-нибудь напишу». Филипп под влиянием Хейворда с презрением относился к мюзик-холлам, но он приехал в Париж как раз в то время, когда открыли их художественные возможности, своеобразие освещения. Грязновато-красные, тускло-золотые цветовые пятна, густота теней и броская живописность очертаний увлекали художников своей необычностью, и половина мастерских латинского квартала могла похвастаться эскизами, сделанными в одном из маленьких варьете. Писатели пошли по стопам художников и, словно сговорившись, стали находить высокий артистизм в мюзикхольных номерах. Красноносые клоуны были превознесены до небес за умение создавать характер. Толстые певицы, которые верещали в полной неизвестности чуть не два десятилетия, вдруг прославились за неподражаемый комический дар. Находились любители, получавшие эстетическое наслаждение от ученых-собачек. Другие изливались в восторгах по поводу таланта фокусников и эквилибристов. Под воздействием новых веней. Стала интереснее и публика, посещавшая эти увеселительные места. Подражая Хеорту, Филипп презирал людские скопищ. Он принял позу человека, замкнувшегося в своем одиночестве и брезгливо наблюдавшего за кривляниями черни. Однако Клаттон и Лоусон с восхищением говорили о людных сборищах. Они описывали ему бурлящую толпу на парижских ярмарках, море лиц, вырванных из тьми, лучами ацетиленовых фонарей, грохот фанфара, завывание свистули, гул голосов. То, что они рассказывали, было ново и непривычно для Филиппа. Они объяснили ему, кто такой Кроншоу. Вы когда-нибудь читали его стихи? Нет. Они были напечатаны в желтой книге. Оба они относились к кроншоу так, как художники часто относятся к писателям, презирая их за то, что в живописи они профаны, принимая их за то, что они все-таки люди искусства, и благоговея перед ними, ибо художественные средства, которыми те пользуются, им самим недоступны. Кроншоу удивительный человек». Но сначала он вас немножко разочарует, дело в том, что он становится самим собой только когда пьян. И хуже всего добавил Клаттон, что ему нужно дьявольски много времени, чтобы напиться. Они подошли к кафе, и Лоусон сказал Филиппу, что им придется войти внутрь. Стояла мягкая осень, но кроншоу панически боялся сквозняков и даже в самую теплую погоду никогда не сидел на улице. Он знает. «Всех, кого стоит знать», — объяснял Лоусон. «Он был знаком с Паттером и Оскаром Уайльдом, знает Муллармэ и всю его братью». Тот, кого они искали, сидел в самом дальнем уголке кафе в шубе с поднятым воротником. Шляпа была низко надвинута на лоб, чтобы уберечься от холодного воздуха. Это был крупный человек, полный, но еще не тучный с круглым лицом, небольшими усиками и крохотными, довольно невыразительными глазками. Голова его казалась слишком маленькой для такого туловища. Она выглядела как горошина, ненадежно посаженная на яйцо. Кроншоу играл в домино с каким-то французом и встретил пришедших тихой улыбкой. Он промолчал но словно для того, чтобы освободить им место, отодвинул стопку блюдечек на столе, показывавших, сколько он уже выпил рюмок. Когда ему представили Филиппа, он молча кивнул ему, не отрываясь от игры. Филипп плохо владел французским языком, но даже и он мог судить, что Кроншоу, живший в Париже уже несколько лет, говорит по-французски отвратительно. Наконец он откинулся назад с торжествующей улыбкой. «Жеву эбатю. «Я вас побил», — сказал он с невыносимым акцентом. «Гарсон?» «Официант?» Подозвав официанта, он спросил Филиппа. «Только что из Англии? Как там крикет?» Неожиданный вопрос смутил Филиппа. «Кроншоу помнит все рекорды первоклассных игроков в крикет за последние двадцать лет», — улыбаясь, сказал Лоусон. Француз перешел к другому столику, где сидели его друзья, и Кроншоу, лениво выговаривая слова, что тоже было одной из его особенностей, стал рассуждать о сравнительных достоинствах Кентри и Лонкашира. Он рассказал о последнем матче на первенство Англии, который видел и описал течение игры у каждых ворот. «Единственное, чего мне недостает в Париже», — сказал он, допивая пива, — «тут не увидишь игры в крикет». Филипп был разочарован, а Лоусон, которого одолевало законное желание показать одну из знаменитостей латинского квартала во всей его красе, терял терпение. Кроншоу в этот вечер никак не мог расшевелиться, хотя стопка блюдечек свидетельствовала о том, что он честно старается напиться. Клаттон весело наблюдал за этой сценой. Повышенный интерес Кроншоу к крикету ему казался просто кокетством. Поэт любил мучить людей, разговаривая с ними о том, что им было явно неинтересно. Клаттон задал вопрос. «Вы видели в последнее время, Маларме?» Кроншоу медленно перевел на него взгляд, словно обдумывая то, что у него спросили, и прежде чем ответить, постучал блюдечком по мрамору столика. «Принесите мне бутылку виски!» — приказал он и снова обратился к Филиппу. «У меня здесь своя бутылка виски!» Не могу себе позволить платить по пятьдесят сантимов за несколько капель. Официант принес бутылку, и Кроншоу поглядел ее на свет. Пили. Официант, кто брал мое виски? Месперсон мсье Кроншоу. Уверяй вас. Никто, мсье Кроншоу. — Я вчера сделал мне отметку. Смотрите. Мсье сделал отметку, но после этого он пил еще и еще. Мсье зря тратит время, делая отметки, если он ведет себя таким образом. Официант был парень веселый и давно знал кроншоу. Тот молча уставился на него. — Если вы дадите мне честное слово дворянина и джентльмена, что никто, кроме меня, не пил моего виски, «Я приму, ваше заверение». Подобная фраза, переведенная дословно на самый примитивный французский язык, прозвучала очень комично, и женщина за стойкой не удержалась от смеха. «Иль э импиабль!» «Он не неподражаем!» — пробормотала она. Услышав эти слова, Кроншоу бросил на нее масляный взгляд — Женщина была толстая, пожилая, добропорядочная, и, уважно послал ей воздушный поцелуй. Она только пожала плечами. «Не бойтесь меня, мадам», — сказал он с тяжеловесной попыткой сострить. «Я вышел из того возраста, когда мужчина отдается из признательности и падок на сорока пятилетних». Он налил себе виски содовый, не торопясь, выпил и вытер рот. Тыльной стороной руки, он говорил превосходно. Лоусон и Клаттон подняли, что речь идет о моларме. Кроншоу часто посещал его вторники. Поэт принимал литераторов и художников, беседуя с тонким красноречием на любую предложенную ему тему. По-видимому, кроншоу недавно у него был. Он говорил превосходно, но говорил чепуху. Он высказался об искусстве. Так, словно, это самая важная вещь на свете. Если это не так, кому же мы нужны? Кому вы нужны, мне неизвестно. Не меня не касается. А искусство — это роскошь. Главное для людей — это инстинкты самосохранения и продолжения рода. И только тогда, когда эти инстинкты удовлетворены... Человек разрешает себе развлекаться с помощью писателей, художников и поэтов. Кроншоу замолчал, чтобы отпить еще глоток. Вот уже 20 лет, как он не мог решить вопрос, любит он алкоголь за то, что он развязывает ему язык, или же любит беседу за то, что она вызывает у него жажду. Потом он заявил, «Вчера я написал стихотворение». И, не дожидаясь, чтобы его попросили, стал медленно читать стихи, отбивая ритм вытянутым указательным пальцем. Стихотворение, возможно, было прекрасное, но в эту минуту в кафе вошла молодая женщина. Губы у нее были яркие, а в огненном румянце на щеках нельзя было обвинить простушку природу. Ресницы и брови были подведены черным карандашом, а веки отважно выкрашены синей краской до самой переносицы. Вид у дамы был неправдоподобный, но очень забавный. Темные волосы спускались на уши и были уложены в прическу, вошедшую в моду благодаря мадемуазель Клеоде Мерот. Филипп то и дело на нее поглядывал, а Кроншоу, окончив читать, снисходительно ему улыбнулся. — Вы ведь не слушали? — сказал он. — Нет, что вы, конечно, слушал. — Да я вас не виню. Вы как нельзя лучше подтвердили то, что я только что сказал. Чего стоит искусство по сравнению с любовью? Я уважаю даже восхищаюсь вашим безразличием к высокой поэзии, раз внимание ваше поглощено продажными прелестями этого юного существа. Она прошла мимо столика, за которым они сидели, и Кроншоу взял ее за руку. — Посиди со мной, детка, и давай разыграем божественную комедию любви. — Фишемуа, Фишемуалапе. — Оставьте меня в покое, — сказала она, оттолкнув его, и продолжала свое шествие. — Искусство! — закончил Кроншоу, взмахнув рукой. Это убежище жизненной скуки, придуманное изобретательными людьми, присыщенными едою и женщинами. Кроншоу снова налил себе виски и продолжал разглагольствовать. Речь у него была плавная, слова он выбирал очень тщательно. Мудрость и чепуха причудливо смешивались в его высказываниях. Вот он потешался над своими слушателями. А через минуту, словно играющий, давал им вполне разумный совет. Говорил он о живописи, о литературе, о жизни. И был то набожным, то похабным, веселым или слезливым. Постепенно он совсем опьянел, и тогда принялся читать стихи свои Марло, свои Мильтона, свои Шелли. Наконец измученный Лоусон поднялся. — Я с вами, — сказал Филипп. Самый молчаливый из них, Клаттон, продолжал сидеть с сардонической улыбкой на губах и слушать бессвязное бормотание Кроншоу. Лоусон проводил Филиппа до гостиницы и пожелал ему спокойной ночи. Но когда Филипп лег в постель, заснуть он не мог. Новые мысли, которыми так небрежно перекидывались возле него, будоражили его сознание. Он был страшно возбужден. Он чувствовал, как в нем рождаются неведомые силы. Никогда еще он не был так в себе уверен. Я знаю, я буду великим художником, — говорил он себе, — я чувствую. Его пробрала дрожь, когда вслед за этим пришла и другая мысль. Но даже в уме он не посмел выразить ее словами. Ей-богу же, у меня кажется настоящий талант. Если говорить правду, он был просто пьян, хотя и выпил всего стакан пива. Его опьянение было куда опаснее чем от алкоголя.